В конце концов, она все-таки поехала к Монке. Надо же с кем-то поговорить. А больше вроде не с кем. Пусть Монка поднимет ее на смех, но она не проболтается, даже Карлу ни словечко не скажет. Она ведь тоже, пока Карл не объявился, была у Монки чем-то вроде поверенной. Та все ей рассказывала. И об интимных вещах, да притом иной раз такое, что она краснела». К счастью, в темной спальне не видно было. И она тоже никому не проболталась, даже Хуберту, хотя от рассказов Монки у нее порой... Ох, как тошно было на душе! Лесбиянки в училище, педики в школе, истории с мальчиками, истории с мужчинами. Ведь Монка, по ее собственным словам, в первую волну порнографии нырнула с головой, а иной раз и глубже покуда Карл весьма энергично ее не вытащил, прибегнув к аргументам, которые Монка называла «левыми», в то время как консервативные аргументы других спасателей никогда, мол, ее не пронимали. Монка была, по ее собственному выражению, очень даже недалеко от стриптиза, но это уже давно, года четыре или пять назад, пока Карл не вытащил ее за космы. А теперь она вполне здравомыслящая молодая женщина, ну, может, иногда чуточку слишком разбитная и языкастая. Только бы наша мамочка, соловушка, наш Селеский никогда не узнала, через что я прошла. Ей двадцать семь, она кроит и шьет моднючие блузки, юбки и сорочки, трусики и ночные рубашки. Курит, правда, многовато, да и пьет больше, чем нужно». И выглядит порой старше своих лет годков, это к на тридцать, а то и на все тридцать пять. Любит своего Карла. Тот на первый взгляд вроде зумухрышка, но это не так. Оказалось, что этот хлипкий очкарик с цеплячей грудью даже спортсмен, стайер, хотя по нему этого никак не скажешь. У него временами, по словам Хуберта, такой вид, будто он уксуса напился. Поначалу с ними трудно было. Они с полоборота заводились. Хуберт не выносил левацкую трепотню «Господи, вы же видите, к чему это ведет!» и с порога отметал все обстоятельные и, пожалуй, иногда слишком мудренные возражения Карла, который пытался ему объяснить, к чему ведет другое. Но потом стали играть в бадминтон, вместе кататься на велосипеде, по очереди сажая Бернхарда на багажник. И спорили все реже, разве что иногда, да и то в шутку, друг друга подначивали. Хуберт назвал Карла левым крайним, а Карл Хуберта правым полусредним. Окончательно они поладили, как ни странно, во время спора, которого она очень боялась. Спор вышел из-за молодого Тольма, которого в газетах именовали «поджигателем машин». Карл, очевидно, был с ним раньше знаком, признался, что и сам в свое время чуть не стал машины жечь, но я гораздо моложе был, чем он, да и духу не хватило. Он втолковывал Хуберту, что этот Тольм сознательно отринул все привилегии, в тюрьме сидел и уж кем-кем, а оппортунистом никогда не был, это уж точно. Ну и кроме того, во всех этих спорах ни разу не было обронено словечко «легавый». Куберт как-то раз сказал ей, он, мол, совершенно уверен, что у Карла этого словечка и в мыслях нет, наоборот, он тоже за порядок, даже не против полиции, и, в конце концов, ведь это он вытащил монку из трясины. Карл соглашался, что да, людей, мол, охранять надо, а вот банки ни в коем разе. Сам подумай. Просто так дать себя укокошить за какие-то бабки, за вонючие бабки, которые без всякой пользы там валяются, и жизнь положить. В чем-то они даже похожи. Не внешне, разумеется, Хуберт тот рослый блондин, строгий, статный, а Карл — хлипкий брюнетик с придевшими жидкими волосами. И вообще, если вдуматься, даже отбросив все личное, даже позабыв, что он ей муж, а просто, так сказать, посмотреть на дело с объективной стороны, она бы никогда не променяла Хуберта на этого Фишера. Не в жизнь». Ведь, глядя на него, сразу ясно, что он за человек, расчетливый, беспощадный, да и пустозвон. Не мудрено, что у такого семейная жизнь не клеится. А если предположить, что Хуберт и вправду влюбился в эту Сабину Фишер, то, пожалуй, как не больно об этом думать, вполне можно понять, отчего ее собственная семейная жизнь разладилась». «А Карл милый, очень милый парень, с ним и танцевать приятно, по крайней мере, никаких мурашек по коже, как с Миттелькампом или Хёльстером». У Монки у той вообще никаких мурашек ни с Миттелькампом, ни со стариком Хёльстером. Просто она ничего такого не допустит, от чего мурашки по коже, если, конечно, ее кожа вообще еще способна на мурашки. В крайнем случае, впрочем, дважды она при всем присутствовала. Один раз у них дома схлопотал Хёльстер, другой еще кто-то на квартире у Монки была вечеринка, их отелье. Она влепляла партнеру о плюху, чтобы... Постыл малость. Монка она всякого повидала, ей в таких делах опыта не занимать. А Карл только смеялся и подбадривал. «Так, его девочка, только так. Даешь отпор буржуазному рукоблудию». Монка никому не расскажет, даже Карлу. Хотя того, наверное, и не очень-то такие вещи интересуют. Бернхард очень любит бывать в гостях у Монки. Там какао с пирожными, лимонад, там большущие куклы-манекены, повсюду разбросаны ножницы, лоскуты, иголки с нитками. И вообще не обязательно, чтобы был такой уж порядок. А в соседней комнате Карл мастерит свои макеты, и там Бернхарду непременно что-нибудь дарят. Мелочно мороженое, билет в кино или зоопарк... И только однажды он отказался от подарка, когда Монка предложила сшить ему костюм к первому причастию. Хочешь, сделаем из тебя маленького лорда или мини-ковбоя? Поверь, младенцу Христу это понравится куда больше, чем все эти скучные синие костюмы. Но Дернхард хотел именно синий, как у всех, однако Монка, слегка обиженная, стандартный костюм шить не пожелала. Монка так искренне ей обрадовалась, что от одного этого на душе сразу стало легче, много легче. А стоило только мигнуть, и Карл уже понял, что ему надо заняться Бернхардом, вместе приготовить какао, сбегать на угол за мороженым или журнал в киоске купить, да и в комнате Карла всегда найдется что посмотреть, а то и к чему руки приложить. Макеты домов и целых кварталов, чертежи, эскизы, фанера, клей, гипс, краски, шпаклевка и огромный стол, за которым Карл сооружает макеты по заказам архитектурных мастерских. Может, и для школы полезно. Пропорции, масштаб, вычисления. Как бы там ни было... Бернхарда она на время сплавила и теперь за кофе с пирожными могла все рассказать Монке, Запинаясь, даже заикаясь, с трудом подбирая слова, стыдясь заговорить о свершении, все только вокруг да около выдавила ну ты понимаешь о чем я и монка кивнула, закурила, а потом, да я в пирожное снова взялась. За работу. В трудных местах, когда она запиналась или не договаривала, Монка говорила «понятно дальше». И ни разу не засмеялась. Похоже, даже и не думала смеяться. И ни разу не подавила смешок. Только один раз перебила ее вопросом «и давно?» И, кажется... Испытала облегчение, услышав в ответ, что только пять месяцев. Она кивала, иногда качала головой, не смеялась, а, выслушав, сказала. «Господи, девочка, сестричка моя, да ты живешь в сексуальной селезии, то есть я вовсе не хочу сказать, что по части секса селезцы чем-то хуже других. Да ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Сексуальную сказку, которая напомнила мне Селескую сказку нашей мамочки». Она сказала это очень серьезно, снова покачала головой и потом добавила. «Но с Хубертом тебе поговорить надо». «Нет, это невозможно. Не могу же я. Не можешь что?» «Разве, к примеру, нельзя его спросить, вправду ли ты за девять лет супружеской жизни...» Так ему опостылило. Только, знаешь, брось эти журнальные трюки. Они не для тебя. Да и не для него, вообще не для вас. Мне даже думать об этом больно. Брось, брось, это Хельга. Это не для тебя, это даже не для меня. Ну, может, раньше. А вы оба такие хорошие, серьезные. Нет, просто больно думать. Тебе больно? Да, и очень. А ты как думала? думаешь я и впрямь такая толстокожая какой прикидываюсь вернее вынуждена прикидываться черт возьми да где в каком таком селесском раю вы живете ты хоть представляешь что творится иной раз хотя бы в нашем магазине лесбиянки так и липнут мужики просто прохода не дают особенно коммерческие агенты эти вообще наглые оглянуться не успеешь Он уже под юбку лезет, решил, видите ли, что ему, а тем более мне. Только этого и не доставало для полного счастья. Тут поневоле задубеешь, и на раз и врежешь как следует. А когда совсем не в моготу, и мне одной не справиться, Карл выручает. Это для них большой сюрприз. Они обычно этак свысока его Карлушей зовут. А тут у него разговор короткий. Уж он-то знает, куда и как бить. Ведь они все на этой почве свихнулись. Волна поднялась, их и понесло. Может, и твоего беднягу Хуберта волной, если не с головкой накрыла, то шибанула малость? Или, скажем так, подмочила чуток? И тут, сколько ты не изображаешь, что ты, мол, на той же волне делу этим не поможешь, так что лучше ты эти свои журнальные уловки брось. Вот оно, что значит, и Хуберта за дело. Но кто и как? Думаешь, это и правда, Сабина Фишер? Что-то не верится. А кто еще? Других женщин он почти не видит, а там пробыл все лето. Ну да, и она вот от своего фрая сбежала. Все равно не верю. Не представляю, хотя вполне могу представить, что мужчина... Да, это я могу понять. Она скромница даже тихоня, и, по-моему, совсем не в восторге от общества, в котором ей приходится вращаться. «Так ты ее знаешь?» Я все про нее читала, да и знаю немножко. Ее мать иногда к нам заходит, то купит что-нибудь, то закажет для внуков, для дочери, для невестки, да и для себя». А для Сабины, я помню, как-то пляжный ансамбль шила. Посмотрела бы ты на нее в примерочной, просто богиня. Но она не из таких. Она серьезная, милая, но очень серьезная. Никаких там тебе разрезиков и финтифлюшек нет. Она не из таких, это уж точно. Хотя... Что? Да я все думаю про ее мужа, понимаешь? По-моему, нет ничего страшней чем эти мужики, обязанные везде и всюду выставлять на обозрение свою мужественность и красоту. Это же манекены, а смеются так, что, кажется, лучше бы уж зубами орехи колол, чем так смеяться. Знаю я этот смех со скрежетом зубовным, наслушалась, еще когда в калибре была, а потом уткнется в тебя, как в подушку и в слезы. Конечно, бывают среди них и ничего симпатичные. Младший Цумерлин, к примеру, тот и правда славный и смеется совсем не страшно, даже заразительно, балбес, но очень милый. У него только одно на уме поразвлечься, чем он и занимается. Да бывают, конечно, и такие, но вот эти, с манекенской улыбочкой, или, как Карл скажет, «с ножом в пасти», Их жены подчас такие в выкидывают, я-то знаю, просто рассказывать неохота. Да это и профессиональная тайна, как в полиции, но уж ты мне поверь, жены у них иногда пускаются во все тяжкие. — Так ты его тоже знаешь, ну, Фишера? — Нет, его нет, только по журналам и по телевизору. Знала бы ты, какие жалкие гроши он платит на своих фабриках и на Востоке, и даже в социалистических странах. Нет, они там у себя в пчелином улье по части меда не дураки, нет. И вот этот Фишер колесит по всему свету, улыбается во весь рот перед камерами в обнимку с пышногрудыми бобенками Как говорится, на всех широтах, а твой Хуберт тем временем караулит его жену и дочурку, глаз в них не спускает, и так все лето. И у бассейна тоже, господи, как представлю, что я мужчина, и вижу ее, когда на ней еще меньше надето, чем у нас в примерочной. Нет, даже подумать страшно. А может, это вовсе и не Хуберт, а она сама? А что, коли твой ненаглядный месяцами где-то по свету колесит, выискивая страны подешевле, и вечно эти гаитянки, таитянки и как там их еще? Ой, Хельга, боюсь, дело дрянь, боюсь, все очень серьезно, и никакой полицейский психолог тут не поможет, тут одно остается — молиться и ждать. «Что, Монка, родная?» Не надо над этим смеяться. Я и не смеюсь. А что тут такого? Я часто молюсь, мне помогает. Ты? Из-за Карла, что ли? И из-за него тоже. Думаешь, он железный? Нет, вовсе не железный. Верный это, да, но не железный. У него, как он выражается, обостренное чувство прекрасного. Эстет, понимаешь ли. Может и увлечься. Я же говорю... «Верный, но не железный. Но я не только из-за Карла. Иногда и просто так ей молюсь, ей, Царица небесной. Я ведь грешную жизнь вела, даже тебе всего не рассказывала. И Карл всего не знает. Вот она идет иной раз. Я тогда молюсь и плачу. Только не подумай, будто я это из-за Карла так мучаюсь. Он милый, и я его люблю. Меня к нему тянет, не могу без него. Да и он без меня». Просто мне вообще это нужно. С Иисусом я как-то не того, не очень. Да и раньше тоже, видно, чего-то не понимаю, не разбираюсь. А вот она помогает, и тебе должна помочь. Только, пожалуйста, Хельга, я тебя прошу, забудь все эти уловки, не строй себя по тоскушку. Терпеть этого не могу. Понять могу, а терпеть нет. Так что лучше брось. То есть, конечно, содержи себя в чистоте, следи за собой, чтобы не опускаться и все такое, но с этим у тебя и так все в порядке. А со старушкой Тольм, с матерью ее, я поговорю. Она придет, если я позвоню. Бог ради, ведь это только домыслы, как бы хуже не было. Обещай мне, никому ни слова, слышишь, обещай. «Ладно, обещаю, ты знаешь, я слово держу. Но поговорить надо Хуберту с тобой, тебе с Хубертом, тебе с этой Фишер или ей с тобой. Кстати, она беременна. Об этом уже везде пропечатали». «Беременна? И от мужа уходит?» «Бывает нервный срыв при беременности. Где-то я об этом читала». Тут написано уже на шестом месяце. Уж не думаешь ли ты? Сама не верю, не могу поверить. Ну что же еще? Чтобы я ему сразу настолько опротивила? Вроде нет, я же чувствую. Только, пожалуйста, ни с кем, ни с кем не говори. Я же обещала, а сам-то он где, все еще при ней? Нет, насколько я знаю, он сейчас в замке. Так и она там же, к папочке с мамочкой перебралась. А этот снова укатил на поиски дешевой рабочей силы. Меня, кстати, пчелиной улей тоже грабит, будь здоров. Не исключено, что пока мы тут сидим, какая-нибудь китаяночка выстрачивает сорочки по моему фасону, очень даже, может быть. Я сама по радио слышала, что он снова в отъезде. Вот, пожалуй, все и сказано. Но при одной мысли, что такое вообще возможно, у нее перехватило дыхание. И не потому, что в это совсем поверить нельзя, и не потому даже, что Хуберт, так сказать, мог столь вероломно обойтись с ней и с этой Фишер. Нет, но последствия... Невероятность которых вдруг сразу прибавила в вероятие на шестом месяце, как раз пять месяцев назад. Хуберт Фишер беременность? Нет, тут, пожалуй, Пресвятая Дева уже не поможет. Не поможет ни Пресвятая Дева. Ни порно волна, ни сексуальная революция, ни государство, ни церковь. Для кого это всерьез, тот пропал. Значит, остается только ждать. Может, поговорить, заговорить с ним, облегчить его душу, погладить по голове и заглянуть в глаза глубоко, ни в коем случае не строго, просто вопросительно и немножко грустно. «Слушай», — спросила она Монку, — «а ты не могла бы разузнать, где он, ну, этот э, Фишер, был пять месяцев назад, понимаешь? Ведь если она и правда на шестом?» «Хельга, да, я могу разузнать это, а ты, оказывается, смышленая». И тут, ощутив тепло сестринской ладони, лепеча слова благодарности, она, наконец, расплакалась, ей стало легче. Ей помог этот душещипательный душеспасительный разговор, его обманчивая легкость. И что не было смешков, ни вслух, ни про себя, да и кто сказал, что плакать плохо? Нет, ей надо было выплакаться. Значит, у него все-таки что-то с ней было, а теперь у нее от него ребенок. И если это так, если она не ошибается, что ж, ребенок — это не беда, вот только одно для него плохо, что он, наверное, был при исполнении. Но пока никто, конечно, ни о чем таком не догадывается, никто ничего не знает, все только домыслы, не более того». «Значит, Хуберт не болен, или как там у них это называется? Он просто запутался, в конец запутался. Что ж, надо утереть слезы, взять сынишку за руку и ехать домой. В автобусе она думала об этой женщине. Ей, наверное, тоже тяжко, если она и вправду такая скромная и серьезная». У нее ведь уже есть ребенок от другого, прелестная малютка, такая очаровательная, в жакейском костюмчике. Да, ей тоже нелегко, и она совсем нелегкомысленная. Просто они забылись, а остановиться уже не могли, вот их и затянуло. Все оказалось куда сильнее, чем они, наверное, сначала думали, и затягивало все глубже и глубже. Такое уж это дело хотя о нем все и говорят, это снисходительно, как бы между прочим. Ах, боже мой, было, конечно, разок сами знаете, как это бывает. А теперь вот оказывается затронуты, втянуты шестеро и еще один маленький будущий человечек, которому уже шестой месяц.